Он достал бинокль и принялся внимательно рассматривать белоснежное здание лаборатории с черными провалами окон. Казалось, все помещения заполнены странным черным дымом, не рассеивающимся со временем и не вытекающим наружу. Вдруг из-за здания выпрыгнуло круглое черное пятно и стремительно помчалось к близкой белой стене ствола. Павел разглядел паукообразное существо с длинными суставчатыми ногами, двумя парами глаз, глинцевитым эллипсоидом тела. Поглядывающий на инспектора Марич вскинул глазам свой бинокль. «Конкистадор», — пробормотал он через минуту, — «автомат обслуживания ускорителя и оборудования лаборатории. Вполне самостоятелен, дитя второго поколения мыслящих автоматов». Павел повёл биноклем в сторону и в километре обнаружил ряд чёрных труб, направленных на белую башню хроноускорителя. Трубы иногда неторопливо ворочались из стороны в сторону и становились похожими на стволы орудий древних линкоров. Павел повернулся к ним спиной. Поехали. Центр далеко отсюда. Почти под нами. Центр пояса защиты представлял собой подземный бункер с энергохозяйством и собственным кибинтеллектом высокого класса. Зал управления и контроля площадью в 300 квадратных метров был занят низкими пультами автоматического монитора защиты, аппаратуры наблюдения, контроля параметров среды, связи и передачи информации. Стены зала служили экранами комбайнов оперативной связи и наблюдения. На один из них был выведен геологический разрез земли до глубины в километр, в том месте, где стоял ствол. На фоне коричнево-черных пластов с вкраплениями красных, оранжевых, желтых полос и трещин голубоватая круглая колонна, постепенно растворяющаяся в породах равнины на глубине в 200 метров. Людей в зале работало мало, всего пять операторов. Атанас Златков сидел на кресле возле одного из пультов. На рукаве его плотной рубашки выделялся алый ромб с маленьким серебряным сфинксом. Это был крупный, смуглый мужчина с шапкой блестящих черных волос. Медлительный и, как показалось Павлу, несколько апатичный. В дальнейшем оказалось, что Златков склонен к быстрым сменам настроения, умеет переходить от конкретной ситуации к сжатой формулировке и абстрактным размышлениям. «Вы далеко не первый, кто является ко мне с просьбой объяснить причины катастрофы», сказал он в ответ на вопрос Павла. «Но специалисты вашего ведомства не любят иметь дело с домыслами. Им подавай факты, не так ли?» «В общем, верно». Согласился Павел, решая, как вести себя с этим известным всей планете ученым. «Вы хотите сказать, что факты, известные вам, в равной мере известны всем остальным, и что новых фактов не прибавилось?» «Угадал?» Златков с проснувшимся на мгновение любопытством окинул Павла взглядом. «Профессиональная интуиция? Впрочем, неважно. Новых фактов у меня в самом деле нет». Он нахмурился, помолчал. «Самый страшный из фактов — гибель коллег». А я вот уцелел. И Маричу повезло. Кивок в сторону инженера, устроившегося в кресле перед экраном. «Двое из всего персонала».